Пятая. Государство, семья, воспитание. В двух последних главах мы почти исчерпали экономическое содержание новой солитарной организации господина Дюринга. Самое большее к этому следовало бы ещё добавить, что универсальная широта исторического кругозора отнюдь не мешает господину Дюрингу соблюдать свои специальные интересы. даже помимо известного уже нам умеренного добавочного потребления так как в социалитете продолжает существовать старое разделение труда то хозяйственной коммуне предстоит считаться кроме архитекторов и татичников также и с профессиональными литераторами причём возникает вопрос как в таком случае поступить с авторским правом вопрос этот занимает господина дюринга больше, чем какой-либо другой Всюду читателю мозолят глаза авторское право, например, при упоминании о Луи Блане и Прудоне. Затем на протяжении целых девяти страниц курса о нем идут подробнейшие рассуждения. Наконец, в таинственной форме вознаграждение за труд, причем ни слова не говорится, будет ли здесь иметь место умеренное добавочное потребление или не будет, Оно благополучно пребывает в тихой пристань социалитета. Глава о положении блох в естественной системе общества была бы в такой же мере уместна и во всяком случае менее скучна. Относительно государственного строя будущего обстоятельные предписания даёт дюринговский курс философии. В этом вопросе Руссо, хотя он и единственный значительный предшественник господина Дюринга, Всё же заложил основание недостаточно глубоко. Его более глубокий преемник основательно исправляет этот недостаток, усердно разбавляя руссо водой и подбавляя сюда столь же жиденькую нищенскую похлёбку из отбросов гегелевской философии и права. Основу дюринговского государства будущего образует суверенитет индивида. Этот суверенитет индивида Не должен подавляться господством большинства, а должен здесь впервые достигнуть своего апогея. Как это произойдёт, очень просто. Если предположить наличие соглашения каждого с каждым во всех направлениях, и если эти соглашения имеют своей целью взаимопомощь против несправедливых обид, то в этом случае укрепляется только та сила, которая необходима для поддержания права. и никакое право не выводится из простого перевеса массы над отдельной личностью или большинства над меньшинством. Вот с такой легкостью фокусничество философии и действительности перескакивает через самые непроходимые препятствия. А если читатель скажет, что он ничего отсюда не извлек, то господин Дюринг ответит ему, что нельзя так легко относиться к делу, ибо малейшая ошибка в понимании роли коллективной воли повела бы к уничтожению суверенитета индивида, а этот суверенитет и есть именно то, что служит единственной основой для выведения действительных прав. Господин Дюринг, издеваясь над своей публикой, обращается с ней именно так, как она того заслуживает. Он мог бы даже быть еще без церемонии. Студиозы, слушающие курс «Философии действительности», наверное, не заметили бы этого. Суверенитет индивида заключается по господину Дюрингу преимущественно в том, что отдельная личность абсолютным образом подчинена государственному принуждению. Но это принуждение находит в себе оправдание лишь постольку, поскольку оно действительно служит естественной справедливости. Для этой цели будут существовать законодательная и судебная власть, которые, однако, должны оставаться в руках всего коллектива. А затем оборонительный союз, проявляющийся в совместной службе в рядах войска или в составе какого-либо исполнительного органа, предназначенного для обеспечения внутренней безопасности. Следовательно, будут существовать и армия, и полиция, и жандармы. Господин Дюринг уже не раз показал себя бравым прусаком. Здесь Жон доказывает, что имеет полное право быть поставленным рядом с тем образцовым прусаком, который, по словам блаженной памяти министра фон Рохова, носит своего жандарма в груди. Но эта жандармерия будущего не так опасна, как нынешние держеморды, чтобы она неучиняла над суверенным индивидом Но последнего всегда будет одно утешение. Справедливость или несправедливость, которую он, смотря по обстоятельствам, встретит со стороны свободного общества, никогда не может быть хуже того, что принесло бы с собой также и естественное состояние. И затем, заставив нас ещё раз споткнуться о своё неизбежное авторское право, господин Дьюринг заверяет нас, что в его новом мире будет существовать само собой, разумеется, вполне свободная и всем доступная адвокатура. Изобретённое ныне свободное общество становится всё более разношёрстным. Архитекторы, тачичники, литераторы, жандармы, а тут ещё и адвокаты. Это солидное и критическое царство мысли ужасно похоже на различные небесные царства различных религий. Где верующий всегда встречает вновь в преображённом виде всё то, что услождало его земную жизнь. А господин Дюринг принадлежит ведь к такому государству, в котором всякий может спасаться на свой манер. Что же нам больше желать? Что желательно нам, это, впрочем, в данном случае безразлично. Речь идёт о том, что желательно господину Дюрингу. А между ним и Фридрихом II Существует то различие, что в Дюринговском государстве будущего отнюдь не всякий может спасаться на свой манер. В конституции этого государства будущего значится: в свободном обществе не должно быть никакого культа, ибо каждый из его членов состоит выше первобытного детского представления о том, что по зади природы или над ней обитают такие существа, на которые можно воздействовать жертвами или молитвами. Правильно понятая социалитарная система должна поэтому упразднить все аксессуары духовного колдовства, и следовательно, все существенные элементы культа. Религия воспрещается. Но ведь всякая религия является ничем иным, как фантастическим отражением в головах людей тех внешних сил, который господствует над ним в их повседневной жизни, отражением, в котором земные силы принимают форму неземных. В начале истории объектами этого отражения являются прежде всего силы природы, которые при дальнейшей эволюции проходят у различных народов через самые разнообразные и пёстрые олицетворения. Этот первоначальный процесс прослежен при помощи сравнительной мифологии, по крайней мере, у индоевропейских народов. До его первого проявления в индийских ведах, а в дальнейшем в своём развитии он детально исследован у индусов, персов, греков, римлян, германцев и, насколько хватает материала, также у кельтов, литовцев и славян. Но вскоре наряду с силами природы вступают в действие также и общественные силы. Силы, которые противостоят человеку в качестве столь же чуждых и первоначально столь же необъяснимых для него, как и силы природы, и, подобно последним, господствуют над ним с той же кажущейся естественной необходимостью. Фантастические образы, в которых первоначально отражались только таинственные силы природы, приобретаются теперь также и общественные атрибуты и становятся представителями исторических сил. На дальнейшей ступени развития вся совокупность природных и общественных атрибутов множества богов переносится на одного всемогущего бога, который в свою очередь является лишь отражением абстрактного человека. Так возник монотеизм, который исторически был последним продуктом греческой вульгарной философией более поздней эпохи и нашёл своё уже готовое воплощение в иудейском исключительно национальном боге Ягве. В этой удобной для использования и ко всему приспосабливающейся форме религия может продолжать своё существование как непосредственная, то есть эмоциональная форма отношения людей к господствующим над ними чуждым силам, природным и общественным. До тех пор, пока люди фактически находятся под властью этих сил. Но мы уже неоднократно видели, что в современном буржуазном обществе над людьми господствует какая-то чуждая сила, ими же самими созданные экономические отношения и ими же самими произведённые средства производства. Фактическая основа религиозного отражения действительности продолжает следовательно существовать. А вместе с этой основой продолжает существовать и её отражение в религии. И хотя буржуазная политическая экономия и даёт некоторое понимание причинной связи этого господства чуждых сил, но дело от этого ничуть не меняется. Буржуазная политическая экономия не в состоянии ни предотвратить кризисы вообще, ни уберечь отдельного капиталиста от убытков. от безнадежных долгов и банкротства, не избавить отдельного рабочего от безработицы и нищеты. До сих пор еще в ходу поговорка. Человек предполагает, а Бог, то есть господство чуждых человек у сил капиталистического способа производства, располагает. Одного только познания, даже если оно идет дальше и глубже познания буржуазной политической экономии, Недостаточно для того, чтобы подчинить общественные силы господству общества. Для этого необходимо прежде всего общественное действие. И когда это действие будет совершено, когда общество, взяв во владение всю совокупность средств производства и планомерно управляя ими, освободит этим путём себя и всех своих членов от того рабства, в котором ныне их держат ими же самими произведённые, но противостоящие им в качестве непреодолимой чуждой силы средства производства. Когда следовательно человек будет не только предполагать, но и располагать, лишь тогда исчезнет последняя чуждая сила, которая до сих пор ещё отражается в религии, а вместе с тем исчезнет и само религиозное отражение по той простой причине, что тогда уже нечего будет отражать. Но господин Дюринг не расположен ждать, пока религия умрёт своей естественной смертью. Он поступает основательнее. Он перебисмаркивает самого Бисмарка. Он декретирует ещё более строгие майские законы не только против католицизма, но и против всякой религии вообще. Он натравливает своих жандармов будущего на религию и помогает ей таким образом увенчать себя орелом мученичества и тем самым продлить свое существование. Куда мы не посмотрим, везде специфический прусский социализм. После того, как господин Дюринг таким образом благополучно уничтожил религию, человек, опирающийся только на самого себя и природу и созревший до понимания своих коллективных сил, может смело двинуться вперед, по всем тем путям, которые открывает перед ним ход вещей и его собственное существо. Рассмотрим же для разнообразия тот ход вещей, следуя которому, опирающийся на самого себя человек может под руководством господина Дюринга смело двинуться вперёд. Первый момент в ходе вещей, благодаря которому человек становится опорой самому себе, это его рождение. Потом На время своего естественного несовершеннолетия он остаётся на попечении естественной воспитательницы детей, то есть матери. Этот период может простираться, как в древнем римском праве, до возмужалости, то есть приблизительно до 14 лет. Только в тех случаях, когда невоспитанные мальчики старшего возраста будут недостаточно почитать авторитет матери, отцовское вмешательство в особенности же общественной воспитательной меры, должны обезвредить этот недостаток. Возмужав, ребенок поступает под естественную опеку отца, если только таковой имеется на лицо, и при том отцовство не оспаривается. В противном случае община назначает опекуна. Подобно тому, как господин Дюринг считает возможным, как мы это видели выше, заменить капиталистический способ производства общественным, не преобразуя самого производства. Точно так же он воображает, что можно оторвать современную буржуазную семью от всей её экономической основы, не изменяя тем самым всей формы семьи. Эта форма представляется ему до такой степени неизменной, что он даже делает древнее римское право, хотя и в несколько облагороженном виде, руководящим началом для семейных отношений на вечные времена, представляя себе семью только как оставляющую наследство, то есть как владеющую собственностью единицу. В этом вопросе утописты стоят неизмеримо выше господина Дюринга. Для них вместе с установлением свободного объединения людей в общество и превращением частной домашней работы в общественную промышленность Непосредственно дано также и об обществлении воспитания юношества, а вместе с тем действительно свободные взаимоотношения членов семьи. Далее уже Маркс установил капитал страницы 515 и следующее, что крупная промышленность, отводя решающую роль в общественно организованном процессе производства вне сферы домашнего очага женщинам, Подросткам и детям обоего пола создает новую экономическую основу для высшей формы семьи и отношения между полами. Каждый социал-реформаторский фантазер, говорит господин Дюринг, естественно имеет на готове соответствующую его новой социальной жизни педагогику. С этой точки зрения сам господин Дюринг представляется настоящим монстром среди социал-реформаторских фантазёров. В школе будущего он уделяет по меньшей мере столько же внимания, сколько и авторскому праву, а это кое-что дозначит. У него имеется окончательно разработанный план школ и университетов не только для всего обозримого будущего, но и для переходного периода. Ограничимся однако лишь обзором того, что предполагается давать юношеству обоих полов в окончательном социалитете последней инстанции. Всеобщая народная школа даёт своим ученикам всё, что само по себе и принципиально может обладать привлекательностью для человека. Следовательно, в особенности основы и главные достижения всех наук, касающихся понимания мира и жизни. Там прежде всего будут обучать математике при том так, что будет полностью пройден круг всех принципиальных понятий и приемов, начиная с простого счета и сложения и кончая интегральным исчислением. Это не значит, однако, что в этой школе действительно будут дифференцировать и интегрировать. Совсем напротив, там будут преподаваться совершенно новые элементы математики, взятые в целом элементы, содержащие в зародыше как обыкновенную, элементарную, так и высшую математику. Хотя господин Дьюринг и уверяет, что содержание учебников этой школы будущего схематически уже вырисовывается в своих главных чертах перед его глазами. Однако ему до сих пор не удалось, к сожалению, открыть эти элементы математики, взятые в целом. А то чего он не в состоянии сделать, следует в самом деле ожидать только от свободных и возросших сил нового общественного строя. Но если плоды математики будущего, пока что ещё очень зелёный, то астрономия, механика и физика будущего не представят трудностей. Они составят ядро всего школьного обучения, тогда как ботаника и зоология, которые, несмотря на все свои теории, Всё ещё носят преимущественно описательный характер, будут служить больше для лёгкой занимательной беседы. Так говорится в курсе философии, страница 417. Господин Дьюринг и до сего дня знает только преимущественно описательную ботанику и зоологию. Вся органическая морфология, охватывающая собой сравнительную анатомию, эмбриологию и палеонтологию органического мира, незнакома ему даже по названию, в то время как за его спиной в области биологии почти десятками возникают совершенно новые науки. Его детское сердце всё ещё черпает высокосовременные образовательные элементы, естественно научного способа мышления. Из естественной истории для детей Раффа и дарует эту конституцию органического мира также всему обозримому будущему. О существовании химии он по своему обыкновению и здесь совершенно забывает. Что касается эстетической стороны воспитания, то в этой области господин Дюринг намерен всё создать заново. Вся прежняя поэзия для этого не годится. там, где запрещена всякая религия, там само собой разумеется, не может быть терпимо в школе обычное у прежних поэтов мифологическое и прочие религиозные стремня. Равным образом заслуживает осуждения и поэтический мистицизм, к которому, например, был сильно склонен Гёте. Таким образом, господину Дюрингу придётся самому дать нам те поэтические шедевры, которые соответствуют более высоким запросам, примерённый с рассудком фантазии, и нарисовать тот подлинный идеал, который означает завершение мира. Пусть он только не медлит. Хозяйственная коммуна сможет завоевать мир лишь в том случае, если она двинется в поход, примерённым с рассудком беглым шагом Александрийского стиха. Филологий подрастающего гражданина будущего не будут особенно занимать. Мёртвые языки совершенно отпадают, а изучение живых иностранных языков останется как нечто второстепенное. Только там, где отношения между народами выражаются в передвижениях самих народных масс, иностранные языки должны быть сделаны в меру надобности легко доступными каждому. Для достижения действительно образовательного результата при изучении языков Должна служить своего рода всеобщая грамматика, в особенности же материя и форма родного языка. Национальная ограниченность современных людей всё ещё слишком космополитична для господина Дюринга. Он хочет уничтожить и те два рычага, которые в современном мире дают хотя бы некоторую возможность стать выше ограниченной национальной точки зрения. Он хочет упразднить знания древних языков, открывающие, по крайней мере, для получивших классическое образование людей различных национальностей общий им более широкий горизонт. Одновременно с этим он хочет упразднить также и знания новых языков, при помощи которого люди различных наций только и могут объясняться друг с другом и знакомиться с тем, что происходит за их собственным рубежом. Зато грамматика родного языка должна стать предметом основательной зубрёжки. Но ведь материя и форма родного языка становятся понятными лишь тогда, когда прослеживается его возникновение и постепенное развитие. А это невозможно, если не уделять внимания Во-первых, его собственным отмершим формам, и во-вторых, родственным живым и мёртвым языкам. Таким образом, мы здесь снова попадаем в запретную область. Но раз господин Дьюринг вычёркивает из своего учебного плана всю современную историческую грамматику, то для обучения языку у него остаётся только старомодное, препарированное в стиле старой классической филологии Техническая грамматика со всей её казуистикой и произвольностью, обусловлённым отсутствием исторического фундамента. Ненависть к старой филологии приводит его к тому, что самый скверный продукт её он возводит в ранг центрального пункта действительно образовательного изучения языков. Ясно, что мы имеем дело с филологом, никогда ничего не слыхавшим об историческом языка знаний, который за последние 60 лет получил такое мощное и плодотворное развитие. И поэтому-то господин Дьюринг ищет в высокой степени современные образовательные элементы изучения языков не у Боппа Гримма и Дица, а у блаженной памяти Хейзе и Беккера. Но и после всей этой выучки молодой гражданин будущего далеко ещё не может опереться на самого себя. Для этого нужно заложить более глубокое основание при помощи усвоения последних философских основ. Но такое углубление не представляет собой гигантской задачи, с тех пор как господин Дюринг проложил в этой области широкий путь. В самом деле, если не многие положения строгого знания, которыми может похвалиться всеобщая схематика бытия, очистить от ложных схоластических заветушек, И если решится везде признавать значение только за действительностью, удостоверенной господином Дюрингом, то элементарная философия станет вполне доступной и для юношества будущего. Напомним о тех крайне простых приемах, посредством которых мы доставили понятием бесконечности и их критики досели неведомую значимость. И тогда нет решительно никакого основания Почему бы элементы универсального понимания пространства и времени, столь просто построенные благодаря современному углублению и заострению, почему бы эти элементы не могли наконец перейти в разряд подготовительных знаний. Наиболее коренные идеи господина Дюринга не должны играть второстепенной роли в универсальной образовательной систематике нового общества, равная самому себе состояние материи. И сочтенная бесчисленность призваны напротив не только поставить человека на ноги, но и заставить его уразуметь собственными силами, что так называемый абсолют находится у него под ногами. Народная школа будущего, как видит читатель, представляет собой ни что иное, как немного облагороженную прусскую гимназию. В этой школе греческий язык и латынь Заменены несколько большим количеством чистой и прикладной математики, в особенности же элементами философии действительности, а преподавание немецкого языка не сведено опять до блаженной памяти Беккера, другими словами, приблизительно до уровня начальной школы. Действительно, нет решительно никакого основания, почему бы знания господина Дюринга, оказавшиеся после нашего рассмотрения крайне школьническими во всех затронутых им областях, или лучше сказать, почему бы то, что вообще остаётся от них после предварительной основательной чистки, не могло наконец перейти целиком и полностью в разряд подготовительных знаний, поскольку знания господина Дюринга никогда и не возвышались над этим уровнем. Конечно, господин Дюринг слышал краем уха, что в социалистическом обществе Труд и воспитание будут соединены, и таким путём подрастающим поколениям будет обеспечено разностороннее техническое образование, как и практическая основа для научного воспитания. Поэтому также и этот пункт, он использует на свой обычный лад для социали zeta. Но так как в сфере производства, по господину Дюрренгу, прежнее разделение труда в существенных чертах, как мы видели, преспокойно продолжает существовать, то у этого технического школьного образования отнимается всякое позднейшее практическое применение, отнимается всякое значение для самого производства. Техническое образование преследует исключительно школьную цель. Оно должно заменить собой гимнастику, о которой наш радикальный новатор и слышать не хочет. Вот почему господин Дюринг... И может дать нам по этой части лишь две-три банальные фразы вроде следующей: Юноши, как и старики, должны работать в серьёзном смысле этого слова. Поистине жалкое впечатление производит это беспомощное и бессодержательное переливание из пустого в порожнее, когда сравниваешь его с тем местом капитала. Страница 508-515. где Маркс развивает положение, что из фабричной системы, как можно проследить в деталях у Роберта Оуэна, вырос зародыш воспитания эпохи будущего, когда для всех детей свыше известного возраста производственный труд будет соединяться с обучением и гимнастикой, не только как одно из средств для увеличения общественного производства, но и как единственное средство для производства всесторонне развитых людей. Оставим в стороне университет будущего, где философия действительности будет служить ядром всего знания, и где рядом с медицинским факультетом будет процветать также и юридический. Оставим в стороне также специальные учебные заведения, о которых мы узнаём лишь то, что они предназначаются только для двух-трёх дисциплин. Предположим, что юный гражданин будущего, по окончании всех школьных курсов, настолько может опериться на самого себя, что в состоянии заняться поиском себе жены. Какой ход вещей открывает ему здесь господин Дьюринг, ввиду важности размножения для укрепления и скоренения и смешения качеств, а также для их творческого развития? надо искать последние корни человеческого или бесчеловечного в значительной мере в половом общеньи и подборе и сверх того ещё в заботе об обеспечении или предупреждении определённого результата рождений сут над дикостью и тупостью господствующими в этой области приходится практически предоставить позднейшие эпохи однако даже при существующем гнёте предрассудков можно растолковать людям, что удавшиеся или неудавшиеся природой или человеческой предусмотрительности качества новорождённых гораздо важнее их многочисленности. Уроды истреблялись, правда, во все времена и при всяком правовом строе, но лестница, ведущая от нормального до уродоства, связанного с потерей человеческого образа, имеет много ступеней. Если принимаются меры против появления на свет человека, который оказался бы только плохим созданием, то это, очевидно, приносит только пользу. Точно так же в другом месте говорится: философское размышление без труда поймёт право не родившегося ещё мира на возможно лучшую композицию. Зачатие и, пожалуй, ещё и рождение дают повод для применения в этом отношении предупредительных мер. а в исключительных случаях также и мер для устранения негодного. И далее. Греческое искусство в идеализированной форме, изображающее человека в мраморе, не в силах будет сохранить прежнее историческое значение, когда люди возьмутся за менее художественную и поэтому гораздо более важную для жизненной судьбы миллионов задачу усовершенствовать созидание человека из плоти и крови. Этот род искусства не является просто работой над камнем, и его эстетика состоит не в созерцании мёртвых форм и так далее. Наш молодой гражданин будущего падает с облаков, что при вступлении в брак дело идёт не о простом искусстве работы над камнем и не о созерцании мёртвых форм, это он знал, конечно, и без господина Дюринга. Но ведь последний обещал ему, что он может свободно шествовать по всем путям, открываемым перед ним ходом вещей и его собственным существом, чтобы найти сочувствующее женское сердце вместе с принадлежащим ему телом. Ни в коем случае, гремит теперь ему в ответ более глубокая и более строгая мораль. Речь идёт прежде всего о том, Чтобы сбросить с себя дикость и тупость, господствующие в области полового общения и подбора, и принять во внимание право вновь рождающегося мира на возможную лучшую композицию. В этот торжественный момент перед нашим молодым гражданином стоит задача усовершенствовать созидание человека из плоти и крови, стать, так сказать, фидием по этой части. Как приступить к делу? Приведённые таинственные заявления господина Дюринга не дают ему на этот счёт ни малейшего наставления. Хотя господин Дюринг сам говорит, что это искусство. Быть может, господин Дюринг уже имеет схематически перед глазами руководство к этому искусству, вроде, например, тех образцов, которых в запечатанных конвертах циркулируют теперь в изрядном количестве в немецкой книжной торговле. В самом деле, мы здесь находимся уже не в царстве социалитета, а скорее в царстве волшебной флейты. Стоиль лишь разница и что весёлый франкмасонский поп Зарастра едва ли может называться даже жрецом второго класса в сравнении с нашим более глубоким и более строгим моралистом. Испытание, которым Зарастра подверг влюблённую парочку своих адептов, является поистине детской забавой в сравнении с тем грозным осмотром, который господин Дюринг навязывает обоим своим суверенным индивидам, прежде чем позволить им вступить в состояние нравственного и свободного брака. Ведь всегда может случиться, что хотя наш опирающийся на самого себя Тамина будущего и стоит обеими ногами на так называемом абсолюте, но одна из его ног отступает на одну-две ступеньки от нормы. Так что злые языки называют его колченогим. Не исключена также возможность того, что его дражайшая памина будущего не совсем ровно стоит на упомянутом абсолюте вследствие небольшого отклонения в сторону правого плеча, каковое отклонение людская зависть называет даже лёгким горбиком. Что делать тогда? Воспримет ли им наш более глубокий и более строгий Зарастра практиковать искусство созидания совершенного человека из плоти и крови? Применит ли он к ним свои предупредительные меры при зачатии или своё устранение негодного при рождении? Можно ставить 10 против 1, что дело примет другой оборот. Влюблённая парочка, покинув Зарастра Дюринга, отправится к чиновнику, заведующему регистрацией браков. Постойте, восклицает господин Дюринг. Вы меня не поняли. Дайте мне высказаться. При наличии более высоких, истинно человеческих побудительных мотивов для благотворных половых связей, человеческий облагороженная форма полового возбуждения высшая ступень которого проявляется в виде страстной любви. представляет своей двухсторонности наилучшую гарантию благополучного также и по своим плодам супружества из гармонических самих по себе отношений получается и плод с гармоническими чертами ведь это только результат второго порядка отсюда опять-таки следует что всякое принуждение должно действовать вредным образом и так далее Тем самым всё кончается наилучшим образом в наилучшем из социалитетов. Колчиногий и Горбатенькая страстно любят друг друга, а потому в своей двусторонности представляют наилучшую гарантию для гармонического результата второго порядка. Всё идёт как в романе. Они любят друг друга и вступают в брак. Вся более глубокая и более строгая мораль оказывается по обыкновению гармонической болтовнёй. Какие к вообще благородных взглядов держится господин Дюринг относительно женского пола, это видно из следующего его обвинения против современного общества. В обществе, основанном на угнетении и продаже человека человеку, проституция признаётся само собой разумеющимся дополнением к принудительному браку, созданным в пользу мужчин. И то обстоятельство, что ничего подобного Не может существовать для женщин, представляет собой весьма понятный, но в то же время чрезвычайно многозначительный факт. Ни за что на свете я не согласился бы получить такую благодарность, какая выпадет на долю господина Дюринга со стороны женщин за этот комплимент. Кроме того, разве господину Дюрингу совершенно неизвестен не столь уж редкий теперь вид дохода, стипендий от женщин их любовникам шурзен стипендиен ведь господин дюринг сам был когда-то референдарием и живёт он в берлине где уже в мои времена то есть 36 лет тому назад референдариус чтобы не говорить о лейтенантах довольно часто рифмовался шурзен стипендиариус да будет нам позволено в примирительно весёлом духе распроститься с нашей темой которая сплошь и рядом должна была казаться довольно сухой и скучной. Пока нам приходилось разбирать отдельные вопросы, наш приговор был связан объективными, неоспоримыми фактами. В соответствии с этими фактами, приговор довольно часто по необходимости был резкий и даже жестокий. Теперь, когда философия политической экономии и социалитат Лежато уже позади, и перед нами раскрылся общий облик писателя, о котором нам раньше приходилось судить по отдельным его взглядам. Теперь на первое место могут выступить соображения, касающиеся его как человека. Теперь мы можем позволить себе объяснить многие непонятные иначе научные заблуждения и самомнения автора его личными качествами и резюмировать своё общее суждение. а господине Дюринги словами невменяемость как результат мании величия